Интересно, как эти итальянцы будут вести себя в настоящем бою. Иногда мне кажется, что с ними повторится история ирландца, которому кто-то продал кривое ружьё. Он может стрелять только из-за угла. Во всяком случае, такого рода стрельбой ограничиваются их последние подвиги. И всё же есть материал в этих людях, и благородная энергия, если только хорошо направить её. Но кто может направить их? Всё равно Такие времена порождают героев. Затруднения broдили для великих умов, а свобода мать тех не многих добродетелей, которые достались на долю человечества. Вторник, 9 января 1821 года. Смена столетий меняет всё: время, язык, землю, границы, море, звёзды небес, всё вокруг, вверху и внизу человека. только он сам остаётся тем, чем он всегда был и будет, несчастным негодяем. Бесконечное разнообразие жизней ведёт только к смерти, а бесконечные желания ведут к одному разочарованию. В восемь я вышел, узнал несколько новостей. Говорят, что король Неаполитанский сообщил союзным державам, так теперь называют этих коронованных негодяев, что его конституция была вынужденной и так далее и так далее, и что скоро должны выступить. Австрийские варвары опять переведены на военное жалование. Пусть они являются как жертвы к алтарю этиадские псы. Остаётся надежда увидеть их кости сложенными, как кости людей псов в марате в Швейцарии, где я был. Слушал музыку. В 9 обычные гости, новости. война или слухи о войне совещался с Пьером Гамбо и так далее и так далее они намерены здесь устроить восстание и хотели оказать мне честь приглашением присоединиться я не отступлюсь хотя не считая их достаточно мужественными и сильными чтобы из этого что-нибудь вышло но вперёд теперь время действовать Что значит своё я, если хотя бы одна искра того, что достойно прошлого, может быть передана неугасшей для будущих времён. Это не один человек, не миллионы, это дух свободы, который надо распространить. Волны одна за другой разбиваются о берег, но тем не менее побеждает океан. Он поглощает армаду, разрушает скалы, и если верить нептунианцам, Он не только разрушил, но и построил целый мир. Таким же образом, каковы бы ни были жертвы отдельных лиц, великая цель соберёт силы, сметёт все шероховатости и оплодотворит землю годную для обработки, ибо морские травы тоже удобрение. Эгоистический расчёт никогда не должен приниматься во внимание в таких случаях, и в данный момент он для меня не существует. Я никогда не умел вычислять шансы, и теперь не собираюсь этим заниматься. 11 января 1821 года. А пишет мне, что папа, герцог тосканский и король сардинский, тоже были позваны на конгресс, но папа будет представлен своим послом. Таким образом, интересы миллионов находятся в руках двух десятков дураков, собравшихся в каком-то Лайбахе. Мне кажется, я Сожалел бы даже, что мои личные дела идут хорошо, в то время как целые нации в опасности. Если бы положение человечества, особенно угнетённых итальянцев, могло быть улучшено этим, я бы охотно пожертвовал своими личными делишками. Дай нам, Боже, лучшие времена или побольше философского отношения к событиям.